Глава девятнадцатая. Осада острова. Наступило продолжительное затишье. Обитатели Востока перенесли свой костер под защиту кустов. Собак не было видно, но их завывание звучно разносилось по лесу. Червоеды, присев на корточки, опять задремали, кроме нескольких стариков, продолжавших бодрствовать. Померех укрепил убежище Элем при помощи больших ветвей и стал приготовлять оружие. Дым от костров клубился над рекой среди красных отблесков огня. Ни одного слова о мире не слышалось более. Очевидно, обе стороны готовились к битве. Не переставая работать, Померех чутко прислушивался и зорко вглядывался. Раз на некотором расстоянии от воды показался силуэт Азиата, поднявшийся и исчезнувший в лесу. Потом стая собак подошла к реке напиться, но ничто не указывало на близость нападения. Вомерех надеялся, что вождь азиатов дождется утра, чтобы возобновить переговоры. Он только что положил возле себя двенадцатую стрелу, пропитанную ядом, как вдруг у азиатов обнаружилось движение. На берегу показалась огромная черная масса тел. о «Эо! о крикнул он, и старики-червоеды бросились будить своих товарищей. «Там!» На другом берегу собаки кинулись в воду, и можно было видеть, как они целыми тысячами плыли к острову, как сверкали фосфорическим светом их глаза и отливали тусклым светом мокрые головы. Молчаливые и страшные они смело подвигались вперед под градом камней, костей и головней, сыпавшихся на них. Вомерех, уверившись, что людей нет среди них, бросил лук и взялся за палицу. Элем Вооруженная копьем могла защищать свое убежище. Червоеды, воодушевленные Пзаном, занимали твердое положение, сплотившись в небольшие группы спиной друг к другу, что давало им свободу действовать дубинами. Собаки не успели еще пристать к берегу, как были встречены такими ударами, что им пришлось отступить. Но вскоре они разделились на два больших отряда, из которых один направился к слабо укрепленному пункту острова находящемуся под охраной лишь одного Вомереха, а другой возобновил открытое нападение. Поспешность, с какой червоеды бросились на защиту своего спасителя, едва не доставила успеха этой тактики. Но Вомерех решительно отклонил их помощь, заставив вернуться на свои места. Едва отряд, надвигавшийся на него, достиг берега, как сильная рука Бзана произвела среди него страшное опустошение и породила крайние смятение. Его огромный рост, гигантская палица, его мощный размах, раздроблявший черепа, быстрота движений, властный голос – все это наводило на животных как бы суеверный страх. Охваченные непреодолимым ужасом, они отступили в беспорядке с оглушительным воем. Между тем, второму отряду удалось выбраться на берег, но он не мог расстроить тактики червоедов, по-прежнему державшихся группами, стойко защищавшихся. Собаки понесли значительные потери, а среди червоедов человек 20 уже не в состоянии были участвовать в битве. В итоге животные чувствовали себя побежденными, как вдруг две отравленные стрелы, пущенные из противоположного берега, поразили две жертвы. Это вызвало некоторое замешательство среди червоедов, и несколько групп отступили внутрь острова. Тогда собаки удвоили свою ярость, и в одну минуту число раненых людей – возросло в ужасающем размере. Тем временем Фомерех заметил азиатов, пускающих стрелы почти без прикрытия, стоя за мелкими деревьями. И он, натянув лук, послал им несколько стрел. Тогда восточные воины вынуждены были отступить за крупные древесные стволы. Оттуда их выстрелы стали уже не столь меткими. Они ограничивались громкими поощрениями своих четвероногих союзников, которые отзывались ужасающим лаем и с усиленной яростью нападали на противников. Дело принимало дурной оборот, тем более что отряд, прогнанный в Эмирэхом, высадился на противоположном конце острова и должен был подкрепить товарищей. Несчастные червоеды считали свою гибель неизбежной, и их боевой крик превратился в жалобный вопль, напоминавший предсмертные стоны. Но в эту минуту появился великан-охотник, устилая свой путь трупами собак. Животные были охвачены смятением и страхом, узнав в этом голосе и в этой силе голос и силу победоносной расы. Перевес оказался на стороне червоедов, и собаки снова очутились в воде и возвращались уже в лагерь азиатов. Глаза червоедов разгорелись упоением победы. Обратившись к белокурому гиганту, они запели песнь торжества, и Вамерех вторил им устрашающими возгласами. На противоположном берегу у опушки столетних лесов ответом им служили проклятия обитателей Востока и яростный лай собак. Червоеды поспешно перевязали раненых и для большей безопасности перенесли их поближе к тому месту, где находился шалаш Вамиреха и Элем. Потом они очистили остров от раненых собак. Одни из них еще могли добраться до противоположного берега, другие издыхали на месте». Вомерех между тем вернулся к своей спутнице. Исполненное отвращение к червоедам, Элем не покидала своего убежища, где ей не пришлось обороняться. Теперь Вомерех описывал ей победу, число жертв, лютость врагов и говорил о возможности нового столкновения. Она слушала его задумчиво, опечаленное происшедшим, желая близкого мира. Она надеялась, что на рассвете возобновятся переговоры о мире, и Вомерех поддерживал ее надежду – но он не хотел слышать ни о какой уступке, касающейся червоедов. Наконец, утомленная Элем уснула. Большинство червоедов тоже спало. Бомерех продолжал бодрствовать.